Днем на этом ремете, в полтретьего, ко мне в кабинет зашли депутаты городского совета Хлевненко Игорь Николаевич, Сотниченко Яков и Вадим Кисарчук пришли. Игорь Хлевненко заявил на мои высказывания, когда я смог конкретно ответить на его брехню. Я посадил его на месте с песком. Знаешь, про песок я в газете написали, я же не писал чем, я говорю, чем песок тырить, человек пришел и мне сказал, что когда я дал ему отпор, что ему здесь не Киев, что тебе здесь не Киев, ты имеешь мы тебе тут покажем, тебе видно, давно морду не чистили, и мы с тобой разберемся. А Сотниченко добавил в нашем городе, ты же видел, и машины бьют, и машины горят. За прошлый год у нас сгорело, помнишь, три машины. Кесарчук молча промолчал, встали и ушли. А сегодня Кесарчук написал запрос депутатские на сессию, что я бедный обозвал его авантюристом, и на сессию дал ответ. Но эта грязь, то, которое я объяснил, касается подделки документов, выписки мертвых душ, о увеличении партии регионов, о недобросовестной конкуренции, об использовании служебного положения, я показал, на рынке, используя служебное положение, финансовые рычаги рынка, депутаты Косарчук использовал для подкупа депутатов. В чем расписалось люди? Это бумага датирована, извини, он когда там 08.12 2010 года. После выборов. Да, я это ничего не делал, потому что я не хотел показать грязь, та которая была, я надеялся, что эти люди возьмутся за ум, образумятся и с ними можно будет продолжать работать. Однако эти депутаты своей свои депутатской работе избрали непосредственную борьбу с городским головой Игорем Николаевичем.